Приложение 5: Свидетельство Боба Перзингера командира экипажа американского танка, участвовавшего в освобождении Эбензе. Боб Перзингер был сержантом американской армии и командиром экипажа танка The Lucky Lady одной из двух боевых машин, участвовавших в освобождении Эбензе. Перзингер служил в третьей моторизованной кавалерийской группе в составе 3-й армии Паттона и участвовал во многих сражениях, включая битву за выступ. Приведенное ниже свидетельство содержалось в произнесенной им 6 мая 2005 года речи. Ветеран выступил на месте концентрационного лагеря Эбензе на церемонии, посвященной 50-летию его освобождения. Наш танковый взвод прибыл в город Эбензе в воскресенье 6 мая 1945 года мы слышали, что там находится концлагерь. Командир взвода лейтенант Гарбовит приказал мне и экипажу моего танка, а также сержанту Дику Паманте с его танковым экипажем приблизиться к воротам. Выехав на гравийную дорогу, которая вела в лагерь, мы увидели толпы людей, стоявших по щиколотку в грязи за оградой из колючей проволоки. Они выглядели как призраки. В отвратительных полосатых робах Некоторые полуодетые, предельно исхудавшие и болезненно истощенные, кожа до да кости, очевидные из-за недоедания. Мы остановились и осмотрелись, чтобы понять, что делать с толпой, окружившей наши машины. Оба танковых экипажа не решались вступить в контакт с этими несчастными, изможденными страдальцами. Никогда раньше мы не видели людей, доведенных до такого ужасного состояния. Мы стали бросать им пайки и энергетические батончики, пока наши запасы не иссякли. Во всей этой неразберихе я зажег сигарету и услышал, как кто-то сказал, «Давненько я не курил Lucky Strike». Я попросил этого человека забраться на танк и дал ему сигарету. Он говорил по-английски. Я доложил об этом по радиосвязи лейтенанту, и тот приказал нам оставить его при себе, чтобы расспросить обо всех деталях. Этот узник предложил нам осмотреть территорию лагеря. Поначалу мы отказались, поскольку считали, что увидели уже достаточно и не хотели вылезать из танка, чтобы бродить по грязи вокруг лежавших повсюду мертвецов. Кроме того, запах, исходивший от трупов, был почти невыносимым. Но он убедил нас в том, что нам следует увидеть больше, чем можно разглядеть из танка. Нас провели в зону бараков, на кухню, где было пусто и в крематорий, где тела были навалены штабелями, как поленья, одно над другом, по периметру почти всей внешней стены. Даже если вдруг до этого момента тебя еще не тошнило, тут тебя накрыло бы наверняка. А еще к горлу подкатывали слезы. В сражениях по всей Европе мы видели ужасные сцены, но то, что предстало перед нами здесь, было кульминацией всего того ужаса, что люди могут сделать с другими людьми, своими собратьями. Мы даже представить себе не могли, что такие страшные преступления возможны. Мы вернулись в деревню Эбензе, в пост-отель, где остановилась наша танковая рота, и тут же стали обсуждать, как накормить всех или хотя бы часть узников, пока не подоспеют воинские части с продовольствием и медиками. Несчастные отчаянно нуждались в профессиональной медицинской помощи. Было решено обыскать все окрестности, найти продукты и сварить суп в больших котлах, которые были у них на кухне. Мы раздобыли картошку, капусту и другие овощи, в окрестностях их было вдоволь. Все пекарни должны были испечь и предоставить хлеб. Так, к примеру, сержант поманта заявился к местному пекарю на танке, и тот, испугавшись, отдал ему весь свой товар. Наконец мы сварили суп, Но вдруг поняли, что нужно контролировать раздачу. Было решено выстрелить поверх голов боевыми патронами из танков, если многие начнут рваться вперед без очереди. Выстрелы действительно произвели впечатление и позволили навести хоть какой-то порядок. Началась раздача еды. Некоторые моментально поглощали содержимое миски. Многие умерли после такой еды. Их организм не смог переварить такой наваристый горячий суп. Вскоре прибыли полевые госпитали вместе с другими хозяйственными частями и стали оказывать помощь заключенным и лечить. Мы оставались там еще две недели и помогали кормить узников, а потом получили приказ возвращаться в Соединенные Штаты и готовиться к вторжению в Японию в составе Третьей армии генерала Паттона.